К этому моменту Аня уже выскочила из бречки, и девия в восторге обхватил её за ноги, и даже Дора уцепилась за её руку. Патрясный костёр, правда, Аня? Только погляди, я покажу тебе, как надо мешать в нём кочергой. Видишь, какие искры? Я развёл его для тебя, Аня, потому что ужасно рад, что ты приехала домой. Отворилась дверь, И на фоне света, лившегося из кухни, появилась в виде тёмного силуэта худая фигура Марилы. Ей хотелось встретить Аню в полумраке, она отчаянно боялась, что заплачет от радости. Она, суровая, сдержанная Марила, считавшая неприличным любое внешнее проявление глубокого волнения. А за ней стояла миссис Линд. счастливая, добрая, почтенная особа, такая же, как и в давние времена. Любовь, о которой Аня говорила вечером предыдущего дня, ждала её, чтобы окружить и окутать своей благословенной прелестью и сладостью. Нет, ничто всё-таки не могло сравниться со старыми привязанностями, с старыми друзьями, с старыми зелёными мезонинами. Как сияли Анины глаза, когда все сели за накрытый к ужину стол, как горели её щёки, каким серебристо-звонким был смех и Диана Собиралась остаться с ней на всю ночь, совсем как в старые добрые времена. А стол его украшал парадный с розовыми бутонами сервис Марилы. Более яркого проявления чувств от Марилы невозможно было и ожидать. «Ну, думаю, вы с Дианой всю ночь проговорите», — насмешливо заметила Марила, когда девочки направились в Мезонин. Она всегда бывала немного язвительной, когда ей случалось обнаружить свои чувства. — Конечно, — весело согласилась Аня, — но сначала мне придется пойти и уложить Дэви спать. Он на этом настаивает. — Еще бы, — сказал Дэви, когда они вдвоем вошли в маленькую переднюю второго этажа. — Никакого интереса читать молитву, если ты совсем один. — Да. Я хочу, чтобы кто-нибудь опять послушал, как я молюсь. Ты не один, Деви, когда читаешь молитву, Бог всегда слушает тебя. Но ведь я его не вижу, возразил Деви. Я хочу помолиться при ком-нибудь, кого можно видеть. Но молиться при миссис Иринт или Мариле я не буду ни за что. Однако, даже уже облачившись в серую фланелевую ночную рубашку, Деви, похоже, не спешил приступать к молитве. Он стоял перед алтарем, потирая одной голой ногой другую, и вид у него был очень нерешительный. "Ну, дорогой, встань на колени", сказала Аня. Вместо этого Деви подошёл и спрятал лицо у неё на груди. «Аня», — произнес он сдавленным голосом, — «я все равно не могу молиться. Я уже неделю как не могу. Я... я не молился ни вчера, ни позавчера». «Почему?» Дэви — с участием спросила Аня. «Ты... ты не разозлишься, если я скажу?» — умоляюще пробормотал он. Аня посадила маленькую фигурку в серой фланели к себе на колени и... И прижала к своему плечу голову Деви. Разве я злюсь когда-нибудь Деви, если ты мне в чём-то признаёшься? Нет, никогда. Но ты делаешься грустная, а это ещё хуже. И ты станешь ужасно грустная, когда я тебе скажу, и тебе, наверное, будет стыдно за меня. Ты сделал что-то нехорошее, Деви, и поэтому не можешь молиться? Нет. Я ничего плохого не сделал пока. Но хочу сделать. Что же ты хочешь сделать, Деви? Я, я хочу сказать плохое слово, выпалил Деви, сделав над собой усилие. На прошлой неделе я слышал, как его сказал Батрак мистера Харрисона. — И с тех пор я все время хочу его сказать, даже когда читаю молитву. — Тогда скажи его, Дэви. Дэви в изумлении поднял лицо с пылающими щеками. Ну, — Но, Аня, это ужасно плохое слово. Скажи его. Дэви снова недоверчиво взглянул на нее, а затем тихонько выговорил отвратительное ругательство. — Аня. В следующий мгновение он прижался лицом к её лицу. О, Ханя, я никогда больше его не скажу, никогда. Мне никогда больше не захочется его сказать. Я знал, что оно плохое, но не думал, что оно такое, такое. Я не думал, что оно такое. Да, я думаю, Деви, что тебе никогда не захочется произнести его ни вслух, ни мысленно. И на твоём месте я не стала бы общаться с батраком мистера Харрисона. Он умеет издавать такой потрясный боевой клич, заметил Дэви с некоторым сожалением в голосе. Но ведь ты же не хочешь, чтобы твои мысли были полны плохих слов, правда, Дэви? Слов, которые отравляют эти мысли и изгоняют из них всё хорошее и присущее настоящему мужчине. «Не хочу», — сказал Дэви с остановившимся взглядом человека, погруженного в самоанализ. «Тогда не общайся с теми людьми, которые употребляют эти слова». «А теперь какое у тебя ощущение, Дэви? Ты можешь прочесть молитву?» «Да», — кивнул Дэви с готовностью, соскользнув на пол и опускаясь на колени. Теперь я запросто её смогу прочесть. И теперь я не боюсь произносить. А есть ли смерть во сне придёт, как боялся раньше, когда хотел сказать то слово. Примечание. Строчка из английской детской молитвы. А есть ли смерть во сне придёт, пусть добрый Господь мою душу возьмёт. Конец примечания. Вероятно, в ту ночь Аня и Диана смогли полностью излить друг другу душу, но никаких записей о сделанных признаниях не сохранилось. А за завтраком обе они были такими свежими и ясноглазыми, какими, отдав несколько ночных часов в веселью и признаниям, могут выглядеть только те, кто молоды. До этого дня снег еще не ложился на землю. Но когда Диана, направляясь домой, переходила ручей по старому бревенчатому мостику, белые хлопья, кружась, начали опускаться на погруженные в тихий сон без сновидений бурые и серые поля и леса. И вскоре все отдаленные склоны и холмы стали призрачными, и трудно различимыми сквозь тонкую белую перину, словно бледная осень набросила дымчатую вуаль невесты на свои кудри в ожидании своего ледяного жениха. Так что Рождество в Аванлее всё же было в этот год белоснежным. И день этот оказался очень приятным. Утром пришли письма и подарки от мисс Лаванды и Пола. Аня распечатала их, сидя в светлой солнечной кухне зелёных мизанинов, которая была полна тем, о чём деве в восторге, втягивающей носом воздух, выразился просто, но верно. Отлично пахнет. Мисс Лаванда И мистер Ирвинг поселились в своём новом доме, сообщила Аня. Я уверена, что мисс Лаванда совершенно счастлива. Об этом можно судить по тону её письма. Но здесь есть ещё и записка от Шарлоты IV. Ей Бостон совсем не понравился, и она ужасно скучает по дому. Мисс Лаванда хочет, чтобы я сходила в приют Эхо, пока буду в Аванлее, протопила дом и посмотрела, не сыреют ли подушки. Пожалуй, я сделаю это на следующей неделе вместе с Дианой. А вечер мы сможем провести у Теодоры Дикс. Примечание. Историю Теодора Дикс и Людовика Спида можно будет прочитать в книге Люси Мод Монгомери Аванлийские хроники. Конец примечание.